Мара сидела тихая и довольная, когда Иосиф, ее господин, беседовал о своей книге с мальчиком, которого она ему родила. Верховный богослов Иоханан бен Заккаи был поистине святым человеком. Его голосом говорил Ягве. Больше всего интересовала Симона Яники в Иудейской войне, Описание всего относящегося к оружию, в частности, к военным орудиям. Он не мог наслушаться, когда отец рассказывал об артиллерии, осадных машинах, камнеметах, таранах, катапультах и баллистах. Коренастый мальчик сидел против отца. Быстрые глаза на овальном лице глядели на него внимательно. Симон неутомимо расспрашивал о каждой детали. Скоро он твердо усвоил разницу между оксиболом и петроболом, между прямолинейным натяжным приспособлением эфтитоном и угловым натяжным приспособлением полиноном. Он знал, как строится орудие, натяжное приспособление которого проходит только раз между стяжными болтами, орудие, у которого стержень натяжного приспособления – После первого оборота проходит вторично тот же путь между стяжными болтами. Он так заинтересовался всем этим, что Поборов свою лень стал записывать самое важное и по нескольку раз прочитывал записи вслух, чтобы запомнить. И Мара радовалась за своего умного сына. Пока тянулись эти праздные чумные недели, в голове мальчика Симона возник хитрый план. Иосиф рассказывал ему о замечательном орудии евреев, о катапульте, прозванной «Большая Дебора». По-видимому, это было гениально сконструированное орудие. Изобретателю пришла смелая мысль соединить с помощью полиспаста горизонтальный вал задней части регулятора с тетевой лука. Длина снаряда этой военной машины составляла... 1,36 метра. Диаметр снаряда 148 тысячных метра. Дальнобойность 458,2 метра. И вот Симон решил употребить вынужденное безделье этих скучных дней, когда он был прикован к дому, на то, чтобы сконструировать модель Большой Деборы. И притом с одним усовершенствованием – Он надумал пристроить особый рычаг, благодаря которому орудие можно было пустить в ход очень быстро и без всяких усилий. Этой моделью он хотел сделать отцу сюрприз. Но когда он приступил к работе, то вынужден был признать, что своими двумя руками ему не обойтись. Их нужно было по крайней мере четыре. Он доверился матери. Она стала помогать ему по мере сил, Но от ее усердия было мало толку. Женщины не годились для таких чисто мужских дел. Вот если бы тут был его друг, его товарищ Константин. Но тот с тех пор, как началась эпидемия, не показывался. Так как Симону было внушено, чтобы он из опасения заразы общался с другими людьми как можно меньше, то, вероятно, его другу Константину сделали такое же внушение. Все же теперь, когда речь шла о Большой Деборе, Симон решил, что эти страхи преувеличены, и пустился в путь, чтобы повидать своего товарища. Матери, пытавшейся удержать его, он заявил, что должен раздобыть мягкое дерево для своей модели. Однако в доме друга его ждала неприятность. Дело в том, что отец Константина, полковник Лукрион, находясь в действующей армии, Пережил несколько пренеприятных эпидемий. Его люди мерли, как мухи, в холодный день. И теперь, когда в Риме разразился мор, он очень нервничал.